С тех пор, как мама умерла, прошло уже восемь месяцев, но так трудно привыкнуть, что дома тебя никто не ждет. Она сняла туфли и аккуратно поставила их на коврики у порога, пристроила на вешалке изрядно промокший плащ, сунула ноги в уютные домашние тапочки и пошла на кухню ставить чайник. Макнула в любимую кружку с собачками пакетик чая «Бодрость». Мама, конечно, такого не дозволяла. Она признавала только настоящий чай, заваренный по всем правилам, но сейчас просто не хочется возиться. Да и к чему заваривать целый чайник для себя одной? Ольга уселась за стылом, помешивая сахар ложечкой, и развернула газету. Она чувствовала себя немножко смущенной, будто делает нечто неприличное и недозволенное. И уверяла сама себя, что всего лишь хочет продать старую швейную машинку «Чайка» подольского завода с ножным приводом. Но дело было совершенно не в этом. Позавчера Ольга отпраздновала тридцатилетие. Никогда еще у нее не было такого грустного дня рождения. Раньше всегда собирались подруги, резали торт, пили чай, приносили немудрящие подарки. Но это было давным-давно. Еще долго заболела мама. С тех пор, как у нее случился инсульт, собирать компании стало как-то неудобно в доме больной человек, но, даже оставаясь вдвоем, они всегда устраивали себе маленький праздник. Ольга росла ответственной, порядочной девочкой. Одинокая мама библиотекарша воспитала ее в строгих принципах, с многочисленными примерами из жизни великих людей и героев классической литературы. Она и сама любила читать. Там в книгах был удивительный мир. Пережили, боролись, любили и умирали настоящие герои, красивые и гордые люди. Окружающая действительность была намного скучнее и прозаичнее. Ровесники и одноклассники вовсе не походили на капитана Грейли с Белью, и в сравнении с ними выглядели куда как бледно. Подружки уже не пропускали ни одной дискотеки и вовсю бегали на свидание, но Ольга не хотела размениваться по мелочам. С самого детства она ждала чего-то необыкновенного и прекрасного, что она точно знала, обязательно должно было с ней произойти. После школы она легко поступила в институт. Не потому, что так уж сильно интересовалась химическим машиностроением. Просто надо было куда-то поступить, а конкурс в технический вуз был совсем невелик. Как говорил зав. кафедрой высшей математики, «Скоро мы студентов на улице будем отлавливать, как бродячих собак». Но мама настаивала, необходимо высшее образование, и Ольга покорно училась. Она была вполне успевающей студенткой. Молчаливый, аккуратный, всегда приветливый и спокойный. Она очурала студенческих компаний и бурных скорополитных романов. Все это не имело никакого отношения к ее мечтам. Оля ждала настоящей любви. Ждала, сохраняя невинность души и тела. Она окончила институт в самом начале 90-х, Тогда рухнула система, которая долгие годы казалась незыблемой а бывшие советские граждане принялись массово менять гражданство, профессию, сексуальную ориентацию и партийную принадлежность. Ольга и здесь проявила осмотрительность. Поняв, что на работу по специальности ей не устроиться, а если устроиться -то за копейки, она окончила курсы бухгалтеров и довольно быстро сумела найти приличную работу в совместном предприятии. Золотых гор ей никто не обещал — Но на зарплату можно было вполне сносно существовать, так что жизнь потихоньку наладилась. Ольга привыкла к своей работе, обзавелась с новыми знакомыми, приоделась и даже разок съездила отдохнуть в Турцию. Но тут заболела мама. Она всегда жаловалась на повышенное давление. Это было привычно, как дождь за окном. Но когда скорая увезла ее с инсультом, Ольга впала в настоящую панику. Она каждый день бегала в больницу и просиживала там до позднего вечера, преданно заглядывая в глаза врачам и регулярно совала им приятно хрустящие конверты. И мама стала постепенно поправляться. Восстановилась речь, движение, она могла передвигаться по квартире и была вполне способна сама себя обслуживать, Но Ольга все равно боялась оставлять ее одну. Поэтому работу нашла такую, где не приходилось бы задерживаться допоздна. Меньше денег, но зато спокойней. Она все еще ждала любви. Но постоянная тревога и усталость отодвинули романтические грезы далеко на задний план. Время шло, и появление сказочного принца с каждым годом становилось все более и более проблематичным. Подруги же успели обзавестись семьями, а кое-кто и не по одному разу. Иногда по ночам Ольга подолго лежала без сна и думала, неужели вся ее жизнь пройдет вот так, в одиночестве и ожидании. Но наступало утро, круговорот ежедневных дел снова заключал ее в цепке объятия, и думать о несбывшемся становилось некогда. А потом умерла мама. На поминках соседка тетя Клава, вздохнув, сказала, отмучилась сердечная земля ей пухом, «Теперь ты, Ольга, хоть для себя поживешь, прочь жизнь свою устроишь». «Устроишь? Как же!» Немного успокоившись и оглядевшись по сторонам, Ольга с горечью обнаружила, что сверстники давным-давно уже прибраны к рукам. А заводить роман с женатым мужчиной не позволяли внушенные мамой принципы. А каждый, кто ходил в холостяках, непременно имел какой-нибудь скрытый изъян, или пил, или был самозабвенным бабником. Или жил вместе с мамой, ревниво пресекающей любые посягательства на ее сокровища. Шли дни, месяцы, а в жизни так ничего и не менялось. В свой день рождения Оля решила твердо, надо что-то срочно предпринять. Каждый сам кузнец своего счастья, значит, так придется до пенсии сидеть одной и пялиться на бой. Тридцать лет — последний оплот молодости, последний срок, когда можно встретить свою судьбу. А для этого все средства хороши. Другие ведь знакомятся по объявлению. Для очистки совести Ольга начала... Внимательно изучать объявление о купле-продаже. Убедившись, что ее старенькую чайку можно отдать разве что бесплатно, и тая сама от себя, она раскрыла раздел знакомства. — Нежный, страстный лев. — 34, девять девяносто Познакомиться с девушкой, 18-20 лет, обязательно девственницей. Так мимо возраст не подходит. — Мужчина. Тридцать два года православный, познакомиться с честной верующей девушкой для создания крепкой семьи. Тоже мимо. Где ты, моя единственная? Скоро ли встретимся с тобой? Добрый, заботливый и трудолюбивый молодой человек двадцать восьми лет. Познакомиться с женщиной двадцати пяти, тридцати пяти лет. Ребенок не проблема. Это кто ж такой? Покладистый. Ага, вот адрес Пермская область. И ту тринадцать, восьмой отряд, в ОВП. Вот только судимых мне и не хватало. И везде абонентские ящики для писем. Оля отложила газету. По телефону она еще позвонила под влиянием порыва. Вот как сейчас, например. Ну, а писать? Сам процесс написания письма. Поиск хорошей фотографии, да ее, кажется, и нет. Последующее ожидание ответа — казались ей вдруг настолько утомительным и противным, а главное бессмысленным действом, что Ольга отложила газету в сторону. Она достала пачку сигарет и неумело закурила. Хорошо, что мама не видит ее сейчас. А, газета. Убрать подальше, чтобы глаза не мозолила. Ольга загасила сигарету и в последний раз бросила взгляд на страницу. Ну, даже счастье оптом и в розницу. Наверняка это брачная контора, если оказалась в разделе знакомств. Вот куда ей надо обращаться, там скорее подберут подходящий вариант. К ночи моросящий дождь перешел в настоящий ливень. В такую погоду хорошо, наверное, сидеть у камина и смотреть на огонь. Но и в обычной московской квартире среди множества книг, и рук, писи, да еще, когда чайник закипает и сушки в вазочке остались, тоже ничего. Честновато, конечно, комната всего 18 метров, а в кухне можно только боком пройти. Но по сравнению с камерой в ленинградских крестах, рассчитанной на 20 человек, а запихнули 150, это просто рай. Сергей Николаевич принес чайник с кухни и поставил его посередине круглого стола, покрытого бархатной скатертью. В теплом свете свисающего допотопного оранжевого шелкового абажура с бахромой комната выглядела особенно уютной и обжитой. Повсюду книги, на стеллажах, на столе, даже на узкой железной кровати, застеленный шерстяным одеялом. Сергей Николаевич налил себе крепкого чаю пододвинул вазочку с сушками и принялся за работу. Новая монография о временах великого переселения народов плавно катилась к логическому завершению. Надо успеть ее закончить. Кто знает, сколько времени ему еще осталось. В прошлом году Сергей Николаевич Беспалов отметил восьмидесятилетний юбилей и к перспективе собственной близкой кончины относился на удивление спокойно и равнодушно. Он и не рассчитывал прожить столь долгую жизнь. Просто уж так сложился. Даже забавно, что слабый человек оказался крепче и долговечнее советской системы. Так что там с рукописью? Текст уже написан в черне. остался только прочитать еще раз свежим глазом, чтобы внести необходимые правки перед тем, как отнести книгу в издательство. От берегов Южной Швеции, которая называлась тогда Готией, Отошли готские эскадры с храбрыми воинами, Остготами, Визиготами и гипидами. Они высадились в устье Вислы, поднялись к ее истокам, дошли до Припяти, миновали Приднепровские степи и вышли к Черному морю. Сергей Николаевич не уставал восхищаться отвагой и предприимчивостью наших далеких предков. Да, именно предков, ведь все эти готы... Венеды, Анты, Гипиды, Росомоны, Гунны стали прародителями многих современных европейских народов, а про них до сих пор известно не так уж и много. Римские историки презрительно называли их варварами, невежественными и грубыми дикарями, но необходимо признать, что эти люди имели в избытке то, что римляне и греки успели растерять за долгие годы своей цивилизованной истории, смелость, взаимовыручку, верность долгу и готовность пожертвовать собой ради общего дела. Император и страшный гонитель христиан, очень хороший полководец и смелый человек, выступил против готов, которые пересекли Дуна и вторглись на территорию Византии. Великолепная римская пехота, хорошо обученная и прекрасно вооруженная, столкнулась с готами в 251 году. Казалось бы, исход этой битвы был предрешен заранее. Но, к удивлению современников, римская армия была полностью разбита. Умело маневрируя, гота завели в болото, где римляне увязли по щиколотке. Легионеры лишились маневренности, готы кололи их своими длинными копьями, не давая вступить в бой. Погиб и сам император Деции. Привычная обстановка будто отступила куда-то, и Сергей Николаевич ярко, будто воочий, увидел римских легионеров, сверкающих в шлемах, вооруженных короткими мечами, более удобными в ближнем бою, и готов, одетых в звериные шкуры, с длинными копьями в руках. Все-таки молодцы они были, ей-богу, молодцы, утерли нос надмянной империи. Несмотря на возраст, опыт и весьма непростую жизнь, Сергей Николаевич сохранил характер что-то мальчишеское. Вот так же он читал когда-то Фенемора Купера и всей душой сопереживал индейцам. Готы стали хозяевами Устья-Дуная, где поселились Визии-Готы, и современной Трансильвании, где поселились Гипиды. Восточнее, между Доном и Днестром, воцарились Ост-Готы. Их царь Германарь, очень воинственный и храбрый человек, подчинил себе всю Восточную Европу, земли мордвы и мери, верховья Волги, почти все, Поднепровье, степи до Крыма и сам Крым. Так что, вполне возможно, они наши предки. Ребенка имеет отца и мать, а каждый народ, как правило, несколько прародителей. Время уже перевалило за полночь. Дождь по-прежнему стучал в окно, а под руками Сергея Николаевича шуршали отпечатанные на машинке страницы. Могучее государство готов погибло, как это часто бывает, из-за измены подданных и жестокости правителя. Германариха покинул один из вождей, властным готом племени Росомонов, страшен был в своей ярости старый король. Он приказал разорвать дикими конями жену вождя Сунильду. Так страшно убить нашу сестру! Возмутились братья, погибшие Сар и Ами. И вот однажды на королевском приеме они подошли к германариху и, выхватив из-под одежды мечи, пронзили его. Не убили. Стража успела заколоть их раньше. Однако германарих от ран не оправился, все время болел и бразды правления потерял. Руки вдруг предательски задрожали, а голову жало болью. Какие там к черту готы! Полковник Копейко, начальник спецколонии на Соловках, любил по пьянке вот так развлекаться, показательно наказывать заключенных. Здесь вам власть не советская, здесь власть соловецкая. И запрягают лошадь в пустые оглобли. Как глоблем привязывает ноги виновного, на ложь садится охранник и гонит ее по лесной вырубке, пока стонные крики сзади кончатся. Так погиб старик Передреев, бухгалтер из Новгорода. Сергей Николаевич сейчас дрогнулся, вспомнив, как того вели к вахте по расстрельной дороге на глазах у других заключенных. Застывшее лицо, блекало голубые, будто выльнившие глаза. И завязочки от кольца мотались над костистыми, желтоватыми босыми ступнями. А потом тонкий, пронзительный, зайчий крик, уж когда ноги к оглоблям привязывали. Нет, нет, не ко времени сейчас все это вспоминать. Надо отвлечься на что-нибудь. Сергей Николаевич потрогал чайник, так и есть остыл. Он медленно, тяжело поднялся, прошел в кухню. Осторожно протиснулся между столом и плитой, крупным широким телом, чиркнув спичкой, сжег газ и поставил чайник на конфорку. Пальцы все еще предательски дрожали, но веселое голубоватые пламя почему-то успокоило его. Он закурил у приоткрытого окна, с наслаждением вдыхает табачный дым и холодный влажный воздух с улицы, а дождь все стучал в стекло, и тяжелые капли оставляли мокрые следы на газете что лежало на подоконнике убрать надо подумала сато размокнет совсем а что это за газета и как она сюда попала сергей николаевич недоуменно повертел в руках толстый аккуратно сложный сверток из рук в руки и газета частных объявлений наверное соседка марина оставила когда приносила продукты в прошлый раз С некоторых пор ему стало тяжело ходить по магазинам, но Марина, высоченная, худющая девица, с волосами, выкрашенными во все цвета радуги, охотно вручала его. Если, конечно, не загуливала где-нибудь на несколько дней. И то сказать, когда ж погулять, если не молодость? Тоже и девочке нелегко. Мама-пенсионерка, да еще старший брат пропал без вести в прошлом году. Надо ли было полвека мирной жизни, чтобы люди опять как в войну пропадали? но ничего, дерутся девчонка, учатся в институте, где-то подрабатывает, да еще и время находит среди своих дел и молодых развлечений помочь старику. Вот и сегодня влетела в квартиру, запыхавшаяся, грохнула на пол пакета унеслась. Сказала, что уезжает на дачу с друзьями, и теперь по меньшей мере неделю от нее не будет ни слуху, ни духу. Да, не забыть бы ей отдать газету, когда придет в следующий раз. А пока Сергей Николаевич с любопытством перелистывал шуршащие страницы. Газет он обычно не читал. Его интересовало далекое прошлое и человечество. А потому экскурсии в день сегодняшний представлялась как ребенку поход в зоопарк или планетарий. Объявления были в основном скучные, что-нибудь вроде... Продается раскладной диван-книжка, синий велюр, Б.У. В хорошем состоянии. Или молодая семья москвичей без детей и домашних животных снимет однокомнатную квартиру на длительный срок. Чистоту и порядок гарантируем. А вот забавное. иностранные компании срочно требуется прораб на стройку с опытом работы по специальности восемь-десять лет и хорошем знании французского языка. Долго же они будут искать такого. Нормальный прораб через пять лет русский-то язык забывает. Во всяком случае, затрудняется употреблять без безматерных связок. Некоторые объявления почему-то были обведены рамочкой. Содержание самое обычное. Продаются холодильные шкафы, витрины, прилавки. Услуги — элитные свахи или шубы-норквы из Греции по ценам производителя. А вот вокруг почему-то рамочка. Раньше так печатали только некрологи в вечерней Москве. Сергей Николаевич вспомнил почему-то, как в июне шестьдесят второго прочел вот так, случайно смертью полковника Мылгина, начальника лакпункта в Устижме. Это он как-то в 30-ти градусный мороз за невыполнение нормы оставил бригаду лесорубов ночевать в лесу на снегу, и все замерзли. Это у него... За зиму половина заключенных вымирала от пелагры, как только не называли эту загадочную болезнь. Пелагра, безбелковый отек, алиментарная дистрофия, а проще говоря, голод. Зубы выпадают, тело покрывается нарывами, потом несчастные теряет и последние остатки человеческого достоинства, что еще остаются у заключенного, роется в мусорных кучах, дерется такими же доходягами за зловонные отбросы, А в свидетельство смерть напишет потом, пневмония или сердечная недостаточность. Вымрут, ЗК, не беда, новых пришлют. Зато Мылгинский лакпункт всегда был в числе передовых. И план выполнял на сто двадцать процентов. А уж какими средствами разведка волнует? Выходи без последнего. И правда, иногда последнего. Стреляли. Шпал не хватит, у вас положу, и положил бы, только негодяц доходяги. Странно было читать о нем после тяжелой и продолжительной болезни. И руки тряслись от волнения. Газетный лист тоже дрожал, буквы путались. Да разве может быть такое? Мэйлгин сдох после тяжелой и продолжительной. От рака, наверное. А я вот живу. И на воле. Никуда не уйти от воспоминаний. Ведь вроде бы отвлечься хотел. Не удастся, видно, сегодня поработать. Спать пора, конечно. Да как уснешь теперь? Руки все листают и листают страницы, и глаза все пробегают мелким шрифтом, напечатанные строчки. «Щенки!» Дратхаар от элитного производителя. Двухотажный дом в ближнем Подмосковье. Счастье оптом и в розницу. Это надо же! Уже счастьем стали торговать. — Вот поинтереснее, это вам не диван-книжка. Сергей Николаевич присмотрелся внимательнее. Телефон какой-то странный — 666, апокалиптическое число зверя. Дальше тоже интересно. — Тринадцать-пятнадцать. Цифра тринадцать издавна считается несчастливой. На Западе даже избегают тринадцатых этажей, после двенадцатого сразу четырнадцатый, но мало кто знает почему. А ведь тринадцать — число смерти по древнееврейской каббале, в великих арканах Таро, и пятнадцать — тоже не случайно. В картах Таро — это число дьявола, и сама карта означает бессилие человека перед своими низменными желаниями. Целое зашифрованное послание. Для тех, кто понимает, конечно. Вот бы узнать, кто ждал такое объявление. Было бы интересно побеседовать. Под ворохом старых бумаг он разыскал телефон. а даже совсем запылился без употреблений. Сергей Николаевич набрал странный номер и стал ждать. За окном ударил гром, будто клацнули стальные челюсти. Поздновато для грозы. Осень уже... Сергей Николаевич почувствовал озноб во всем теле, будто волна пробежала от головы до пяток, и старенький радиоприемник спидала на тумбочке, вдруг включился сам собой и зарал противным, дурашливым голосом. «Эх, полным, полна моя коробушка!»